Глава восьмая Никогда так быстро не менялись у Карла Войцека следователи, как в этот последний допрос. Их было двое. И первым начал с ним разговаривать Гарднер. Сейчас же после того, как отпустили ганку. В коридоре Войцека остановили, посадили на скамейку и надели ему наручники. Потом подняли за локти и повели дальше. Шли долго. Лифт не работал. Прежде чем добраться до кабинета Гарднера, им пришлось миновать несколько коридоров и лестниц. На каждой площадке Войцек непременно останавливался, как будто для того, чтобы отдохнуть, и осматривался по сторонам. То, что здание сразу же заняло гестапо, спасло его от разгрома. Большая часть обстановки сохранилась, кое-где на площадках стояли даже пальмы, а под ними, на лавках, явно принесенных со стороны, кучками сидели солдаты. Личный кабинет Гарднера помещался так высоко, что в выходящем во двор огромном венецианском окне не было даже решетки. Проходя по кабинету, Карл Войцек по привычке заглянул в него – Он увидел далеко-далеко внизу угол двора, а на нем несколько лоснящихся новеньких автомобилей, похожих на жужелиц. «Да, отсюда уже не выпрыгнешь», — подумал он. Быстро оглядел кабинет и сразу же понял, что Гарнер в нем устроил склад награбленного. Пол застилал дорогой гобелен, на котором в пестром беспорядке мешались безбородые мужчины, ноги и женщины, развалины какого-то многоколонного храма, а между ними горящие треножники, жезл с воробьиными крылышками, лавры, доспехи, мечи и белые лошади. Краденный, подумал Войцек. Он отыскал глазами в углу кресла, наискосок от стола пошел и сел в него, и тогда над ним с темно-оливкового полотна наклонилась Венера, только что вышедшая из породившего ее океана и посмотрела на него с тихой и мудрой улыбкой. С ее тела спадала на сиреневый песок побережья самая легкая вещь в мире — морская пена, тот единственный материал, из которого она могла быть создана даже богами. А вот Еву синайские евреи просто вылепили из куска сирийской глины. Почему-то смутно подумал Войцик. Он поднял глаза и увидел Гарднера. Гарднер сидел за столом, поглаживая бронзовую чернильницу в виде лотоса, и лиловатые губы его уже вздрагивали. И лотос этот тоже украл. Пронеслось в голове войцика. — Вам никто не предлагал садиться? — вдруг с раздражением сказал Гарднер и приподнялся со стула. — А ну встать, сейчас же! Войцек только хмыкнул и заложил ногу за ногу. — Зачем вы так кричите? — спросил он спокойно. — Вы же знаете, стоя я, разговаривать не буду. — Не будете? — спросил Гарднер мурлыкающим голосом. «А немного ли берете на себя? Будете! Заставлю!» «Имейте в виду еще вот что», — продолжал Войцик так же спокойно. «Я ведь отлично понимаю, для чего вы меня сегодня вызвали». «Понимаете?» — ласково спросил Гарнер, и тонкие губы его опять вздрогнули. «Ну, разумеется». — спокойно и даже небрежно ответил Войцик. «А что же вы такое знаете?» — спросил Гарнер с той же сладкой, ненавидящей улыбкой, рассматривая его четырехугольное лицо все в темных пятнах и подтеках. Войцек быстро вздохнул, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Что, не выспались?» — снова спросил Гарнер. «Камера плохая?» «Нет, почему же камера, как камера?» — мирно ответил Войцек. «В других, наверное, набито по сто человек, но с тех пор, как вы посадили ко мне эту сумасшедшую мартышку, я еще не сомкнул глаз». Гарнер улыбнулся одной щекой и пожал плечами. «Ничего не понимаю», — сказал он. «Мартышка? Это Ганка, конечно. Но отчего же вдруг мартышка? Я же думал наоборот. Вот старые друзья, есть о чем поговорить. А он мне вдруг мартышка». Он снова повернулся к Войцику. вы что, может быть, думаете, что он вас выдал?» «Нет, не беспокойтесь. Я знал на ваше настоящее имя еще до ареста». «Да, так чем же плохо Ганка?» Свел его с ума, да еще и спрашивает. Кто я? Удивился Гарнер и даже руку приложил к груди. Да, вы. Уж не знаю, чем только, но теперь он совсем невменяемый. Тем не менее, добавил он вдумчиво, я вам очень благодарен за это соседство. Тронут, да нельзя тронут, Карл Войцик, слегка поклонился Гарнер. Постараюсь и в дальнейшем заслужить вашу благодарность. Он помолчал, побарабанил пальцами по столу и спросил. «Ну, а почему же вы все-таки благодарны-то? Вот заснуть не можете, а за что-то благодарите». «Видите ли», — ответил Вольцик, «история с Ганкой показала мне совершенно ясно, что вы превращаетесь в старого идиота». Лицо Гарнера вздрогнуло, но он только глубоко и медленно вздохнул, откинув назад голову. «Вы меня интригуете», — сказал он, чуть помедлив тем же вздрагивающим, чуть мурлыкающим голосом. «Из чего же вы это вывели?» Войцик очень долго, что-то с минуту, сидел молча. Прислоняясь к стрельчатому окну, черный на светлом фоне Гарднер смотрел на него неподвижно и тоже молчал. «Что за идиотскую историю вы с Ганкой выдумали?» спросил Войцик. «Что я ему должен был передать? Для чего это все?» «Разве он сказал, что я подослал его к вам?» — спросил Гарнер после некоторого молчания и отошел от окна. — Ну вот, сказал. Непременно нужно, чтобы он сказал. Он и вообще-то не мог связать двух слов. Так его перепугали. Даже имя следователя и то забыл. — Ну скажите, скажите по совести, кто же подсаживает таких дурней? Посмотрел я на него. Дрожит, трясется, плачет. — Фу, И жалко, и противно. И вы могли поверить, что я полезу в такую петлю... «Ха, какая грубая шаблонная работа! Ведь вот дураком я вас не назову. А ведете себя совершенно по-идиотски. Да-да, по-идиотски». Гарнер быстро подошел к столу, наклонился над ним, выдвинул ящик и начал шарить в нем. Все это так, чтобы лица его не было видно. Когда он повернулся в полоборота, Вольсик с удовольствием заметил, что губы его стали подрагивать. «Я же знаю». Продолжал он беззаботно. «Раньше вы работали и лучше, и чище. Сознаюсь, мы вас боялись. Ну а теперь, посудите, чего вас бояться? Кулака, что ли? Ну да ведь у любого ефрейтора он больше вашего, и бьет он куда лучше». Он, с сожалением, покачал головой. «Ведь вы же все-таки интеллигент, Гарнер. Как там не крутись?» Сказал он проникновенно. «Вы это с каким-то завыванием и восторгом. А тут просто молотит и молотит». Пока не забьет в гроб. Нет-нет, вы определенно стареете. Вам пора ехать на кислые воды. Вы же в самом генеральском возрасте. Гемороита еще нет? Я-то поеду, я-то поеду на курорт, резко повернул к нему лицо Гарнер. А вот вам-то не увидать своего города солнца. Через полчаса я вас отправлю в яму, в яму, вот что, в яму. Но ну, долго ты без меня прогуляешь? — спросил Войцек и так сладко потянулся, что у него даже кости хрустнули. Я, — начал было гардно, спокойно, и вдруг заорал. — Встань, сволочь! Встань, падаль! Встань! Он стукнул кулаком по столу так, что чернила, вылетев из бронзового лотоса, залили его бумаги. — Встань, когда с тобой говорит немецкий офицер! Он слепо ринулся из-за стола и ухватил Войцека за ворот. — Ты думаешь... Прохрипел он, задыхаясь и брызгая слюной, «Что я тебя просто расстреляю?» «Не, дорогой, я тебя!» Он тряс его так, что голова Войцика барабанила о стену. Но Войцик смотрел ему в лицо и улыбался по-прежнему. «Так вот в чем дело», — сказал он, понимающий. Этот ясный, насмешливый голос сразу отрезвил Гарднера. Он с отвращением оттолкнул Войцика и зашагал по кабинету. «Так вот в чем дело, вы же пьяны». «Я сперва даже и не заметил. Значит, вы уже с утра того...» Он щелкнул себя по горлу. «Ух, как же это хорошо! Это же просто прекрасно, Гарднер! Ну, теперь уж вас ненадолго хватит. Все вы кончаете так». Отворилась дверь, и в кабинет без стука вошел человек, гибкий, белокурый, средних лет, похожий на спортсмена. У него было бледное и красивое актерское лицо, большие светлые глаза. Мягким кошачьим шагом он прошел к письменному столу и остановился, серьезно и внимательно смотря на Войцика. «Вы хвалились», — сказал тихо Войцек, — «построить новую жизнь. А что у вас было в руках, кроме смерти?» «Но ведь смертью-то, смертью жизнь не построишь. Неужели вы все так глупы, что не поняли даже этого? Смерть, страх, ненависть. Ведь все это величины отрицающие, негативные». Они хороши для разрушения, а не для стройки. Чтобы строить жизнь самую убогую, нужно прежде всего любить ее, а вы ведь ее только боитесь. Вот поэтому-то и выходит так, там, где действует ваш кулак в лайковой перчатке. И еще вот это — оглушить, ударить, разрушить, забить, убить, уничтожить. Там вы сильные, могучие, изобретательные, и даже прозорливы. Вы гениальны в отношении всего, что касается боли и страдания. Но там, где в свои права вступает настоящая жизнь, а не ее голое отрицание, там вы неразумны, как людоеды сандвичевых островов. Везде, где из тьмы пробуждается и вырастает светлый человеческий разум, он убивает вас, как солнечный свет плесень, ваш собственный разум». Гарднер слушал и морщился. «Нет, Курцер», — сказал он, обращаясь к высокому, гибкому человеку, похожему на спортсмена. «Так говорить я не могу». «Я говорю, а он митингует. Это истерика. Это же полная истерика. У меня самого плохие нервы. А вы мастер на интеллектуальные разговоры, так что... И, в конце концов, почему я должен?» Он встал из-за стола и вышел. Курцер осторожно взял за спинку тяжелый стул, легко поднял его, отодвинул и сел. Посидел, посмотрел на Войцека. Переставил зачем-то чернильницу. «Воды хотите?» — спросил он друг. «Нет», — сказал Войсек. «Все-таки я вам налью», — сказал Курцер. «А вы так и волновались». Налил полный бокал, взял его двумя пальцами, бесшумно, мягко, встал из-за стола и подошел к нему. «Пейте, пейте», — сказал он деловито. «Я понимаю, я сам такой же горячий. Разговор-то был, видно, не из приятных. Гарднер так поставил дело, что хоть кого-то до истерики». «Да Петя же! Что от этого изменится?» Когда бокал коснулся губ Войцика, он жадно прильнул губами к красноватому стеклу и выпил воду. «Ну вот», — сказал сочувственно Курцер, «разрешите-ка, я вам еще налью. Не бойтесь, я не подкупаю. У нас с вами тоже будет разговор, но чисто теоретического плана, без этих криков». Войцек и второй бокал выпил. «Ну вот», — сказал Курцер, «отлично». Попировку не хотите? Чёрт, руки-то у вас закованы». «И совершенно зря, конечно. Я сейчас пошлю за ключом». Неотрывно и прямо он смотрел в его лицо. «Я слышал ваш разговор с моим коллегой. Вы молодец, конечно. Они вас многое теряют. Но только, я должен сказать, я с вами все таки никак не согласен». «Ну и на здоровье». Грубо оборвал войцок. «А вы не волнуйтесь, не нервничайте», — улыбнулся Курцер. «Ваши нервы...» Это же вода на мою мельницу. А я играю в открытую. Лежачего бить я не буду. Вот вы кричали «светлый человеческий разум». Что говорить, аргумент серьезный. Но ведь положение-то вот какое. Минут через тридцать вас выведут, поставят лицом к стене и расстреляют. Впустят в продолговатый мозг свинцовую обладку, и ваш светлый человеческий разум, во имя которого завязалась вся эта канитель, Погаснет навсегда. А твари-то, ради которых вы умираете, будут жить. Их мне незачем не бояться, не уважать, а следовательно, и расстреливать не за что. Но с ними-то я говорить не буду. А вот видите, специально приехал поговорить с вами, ибо, во-первых, мы с вами одинакового психического склада, а это располагает к откровенности. Во-вторых, я давно понял, что единственный человек, с которым мне можно быть откровенным, «Это тот, которого я сам застрелю после конца разговора. Правильно я рассуждаю?» Спросил он вдруг. «Вполне». Охотно согласился Войцик. «Так вот, но мне бы этого все-таки не хотелось. Давайте пощупаем друг друга. Может быть, мы уж не так далеко стоим друг от друга». Он слегка пожал плечами. «Ведь и мне-то вы нужны во имя того же самого разума. Только разум-то мой не тот, о котором вы думаете». Разум нашей эпохи находится совсем в иных руках. Он — понятие отрицательное, а не позитивное. Вот вы в начале разговора сказали, что мой разум убил бы меня, если бы... Ну, и так далее в том же духе. Да нет, не убил бы и никогда не убьет. Мы, Вольцик, узнали самое страшное и прочное в мире — пустоту. У одного из наших поэтов есть стихотворение, как называется оно, сейчас не помню, а короткое дело вот в чем. В одном языческом храме, в нише, стоит статуя. истины ли, разума ли, какого-нибудь высшего существа, не помню. Да в данном случае это не играет роли. А важно только вот что. Статуя эта завешена, и видеть ее могут только жрецы, и то в день посвящения. И вот если они выдержат лицезрение Бога, то они и сами станут как боги. Так, по крайней мере, им обещают. Но тут есть загвоздка. Во-первых, это последний искус, и к нему нужно подготавливаться целыми годами. Постом, воздержанием, непрерывным самоусовершенствованием и так далее в том же духе. Во-вторых, и вот это самое главное. И после этого только весьма немногие могут посмотреть в лицо Бога. А дальше сюжет разворачивается так. Перед героем стихотворения в день его посвящения «Скинули покрывало с ниши, где находилась статуя». И он сошел с ума. Отчего? Вся штука-то в том, что и автор этого не разъясняет. Просто посмотрел, сошел с ума и только. Спрашивается, что же он увидел, таящиеся под этим покрывалом? Никто этого не знает. Но сказать вам, войцек, сейчас что? Ничего под ним не было. Голая и пустая ниша, паутина, мокрица и мышиный помет. Неплохо задумано? Отдерни и любуйся этой черной дырой, она и есть истина. Ясно, что те встревоженные дурачки, что готовятся увидеть что-то, не выдерживают этого чистого ничто. Но я-то, освобожденный от жалости и чувства добра и совести, я-то выдержу. Я смело смотрю в лицо этой черной дыре и благодарю, что в ней нет ничего, кроме мышиного помета. Знаете, единственное, что мне нравится в Евангелии, это то, что Христос не ответил Пилату на его вопрос, что есть истина. Но вот я бы ответил и правильно ответил. Была Германия монархией, стала Германия республикой. Была Германия республикой, снова стала Германия монархией. А потом не будет ни Германии, ни монархии, ни республики, а будет все та же черная дыра. Вот и все». Но посудите сами, из-за чего тут кричать, страдать, истекать чернилами, слюной или кровью, сходить с ума и закончить чем же? Той же дыркой? А не лучше ли прямо? — Ладно, — сказал Вольцик, — я ведь знаю, к чему вы говорите о яме. Сейчас вы мне предложите жизнь в обмен на какую-нибудь пакость. Курцер оставил бронзовый лотос, встал из-за стола, подошел и положил ему руку на плечо. — Вы правы. «Вот я предлагаю ее вам, эту чудесную, пакостную жизнь. И неужели вы будете так глупы, что не возьмете ее из моих рук хотя бы ради...» «Ради чего?» — спросил Войцик. «Ради той черной дыры, дальше которой вы ничего не видите?» «Нет, не воспользуюсь. Да притом и разговор-то этот пустой. Все равно вы меня обманете». Курцер посмотрел ему в глаза пристально, ласково, открыто и все не спускал руку с его плеча. «Но вы же сами понимаете. Тогда мне вас будет незачем обманывать. Мне очень хотелось бы пощадить вас. Смотрите, четверть часа я потратил на то, чтобы убедить, что передо мной нечего поднимать хвост трубой и выгибать спину. Но неужели это все-таки не удастся? Неужели вас так заела фраза, что вы в самом деле видите?» Войцик резким движением плеча попытался сбросить его руку. «Вижу что-нибудь дальше вашей дырки, а представьте себе, вижу, вижу город солнца!» «Ну и скоро вы его думаете построить в Германии?» — усмехнулся Курцер. «Нет, до этого еще далеко, Курцер. Это когда вас не будет. Но разве вы не видите, что вы настолько обречены, что вам убежать-то некуда, что, заключая в концлагерь целые страны и народы, вы блокировали ими сами себя и сидите сейчас, как скорпионы в огненном кольце?» Вы сами построили себе тюрьму, сами сели в нее и сами создали своих тюремщиков. Поэтому за вашу участь я спокоен. После того, как вы меня расстреляете. Курцер резко оторвал руку от его плеча, весь переменился, лицо твердело, глаза прищурились. Он стоял, выпрямившись во весь рост, твердо и свободно. Сверху вниз смотря в лицо войцика. «Расстреляем?» — спросил он дрожащим голосом, в котором слышалась бесконечная ненависть. — Вот в этом-то вы как раз и ошиблись. — Нет, мы не так просты, как вы думаете. Мы вам такой сюрприз приготовили, что у вас глаза на лоб полезут. — Не расстреляем, а просто кинем живым в яму, выведем двух арестованных, заставим их копать могилу, а потом положим вас, крикнем «Засыпайте!» — и они засыплют вас, Карл Войцик. — Ага! — «Побледнели? Не нравится. Вы что же думали, и правда отделаться пулей в затылок? Безболезненной и легкой смертью? Обмануть и тут?» «Нет, не рассчитали. Мы не такие, Карл Войцик. И если вы сами же...» «Вот вы мне сейчас опять предложите жизнь». «Вы правы», — твердо ответил Курцер. «Последний раз я вам предлагаю ее. Если вы согласитесь, сейчас же из этого кабинета я отпускаю вас на свободу». «Вдумайтесь в эти слова». У меня есть власть на это. Отпускаю на свободу. Понимаете? Сам довожу вас до двери, открываю ее, говорю «до свидания» и навсегда ухожу. Идите куда угодно, служите кому хотите, хоть опять тому же человеческому разуму. Ну, словом, делайте все, что хотите. Мы навсегда отступаем от вас. — Ну, а взамен? — спросил к обычным тоном, но хорошо натренированный глаз Курцера заметил, как весь он осел и обмяк. Взамен забеспокоился курсор. Да, боже мой, ничего нового. То же самое, о чем мы уже однажды так бесплодно договаривались. Ну, прежде всего, вы, конечно, точно назовете. Да ладно, для этого уже мы позовем Гарнера. Он расскажет все по порядку. А потом я вам дам денег, новый паспорт. Как раз все лежит здесь, в столе. Возьму с вас расписку. Войцик не отвечал. Сидел безвольно, склонив голову, и о чем-то думал. «Вы слышите меня?» — повысил голос Курцер. «Беру с вас расписку». «Ладно», — сказал Войцик вдруг. «Я согласен. Снимайте наручники». Курцер вздрогнул и с минуту молча рассматривал его лицо. «Развяжите мне руки», — повторил Войцик. «Нет, вы согласны?» — начал Курцер голосом, в котором он не смог скрыть ни удивления, ни недоверчивости. «Но постойте, вы понимаете ли...» «Будьте спокойны, понимаю». Криво усмехнулся Войцек. «Снимите наручники». Наступило долгое молчание. Корцер сидел, положив на стол обе руки, и смотрел на Войцека. «Вы опять играете?» сказал он убежденно. «Господи, как все это скучно!» сказал с раздражением Войцек. «Но чего же вы хотите? Зачем тогда весь этот разговор? Зовите своих солдат, и давайте покончим с этим делом». «Так вы верно согласны?» Все еще колеблясь, в решении спросил Курцер. — Сволочь! — вдруг заорал Войцек и резко соскочил с кресла. — Но чего? Чего ты хочешь? — Да, да, я согласился. Я боюсь этой ямы. Я знаю, сколько живут погребенные заживо. И не могу, не могу этого вынести. Я знаю, что и тут ты меня обманешь. Не отпустишь, а пристрелишь попусту. — Ну, пускай, пускай! Он как в бреду метался по стулу. Я поддался, ослаб, испугался. Предал, предал. Яма, яма, яма. Вот чего я не могу вынести. Если бы ты меня выпустил, действительно, я сам повесился бы. Но это яма. Ох, до да чего же подал человек, до да чего же подал. Петли не испугался, топора не испугался, пули не испугался, а ямы. Он вдруг слепо рванулся на Курцера. Ну, закапывай же, закапывай меня, сволочь. Голос у него оборвался, он задохся, сотрясаясь и хрипя. Тогда Курцер подошел к нему, вынул из кармана ключ, быстро снял наручники и швырнул их на пол. Падая, они так противно звякнули, что он даже вздрогнул, и лицо его перекосилось. «Черт! Нервы!» Войцек покачнулся, накренелся на бок и упал бы, если бы Курцер не удержал его за плечи. Держа его так крепко и бережно, он почувствовал, что в его руках висит уже наполовину неживое тело, с вялой, бессильной мускулатурой. Это никак не удивило его. Он теоретически знал и верил в это, как в общее правило, что такой момент бывает у каждого, попавшего в его руки. Надо только знать, когда это наступит. Он верил далее, что такое состояние наступает совершенно неожиданно. Как раз тогда, когда его и ожидать-то невозможно. «Длится иногда очень недолго, меньше часа порой, и вот тут-то и нужно воспользоваться». Смутно он понимал, в чем тут дело. Человек падает, как червяк, раздавленный собственной силой, и потому, чем дальше и упорнее он сопротивлялся до этого, тем глубже и полнее может быть его падение. Но в том-то и дело, что он не мог не вызвать такое состояние сам, не даже угадать, когда оно наступит. С Вольциком ему повезло и так неожиданно, что он сам растерялся. Подумать только, какой нос он натянет Гарнеру и всем бравым молодцам из его ведомства. Но надо спешить. И он стал спешить, снял его со стула, подвел к столу, усадил и сам нагнулся над ним. Вольцек расползался по креслу, безвольный и мягкий, как медуза, выброшенная на песок. Курцер положил перед ним лист бумаги, сунул ручку, Пальцы все время разжимались, и ручка выскальзывала из них, и сказал «Пишите». Вольцек поднял голову и тускло, даже не узнавая, может быть, взглянул на него. В больших черных глазах, обыкновенно насмешливых, ярких и очень живых, а теперь словно поддернутых матовой пленкой, блеснул, как огонь под слоем золы, неясный луч разумения. Но именно только блеснул, и сейчас же погас. «Пишите!» повторил курсор и начал диктовать. Дано начальнику второго отдела государственной тайной полиции. Далее шло точное наименование: полковнику Иагану Гарнеру в том, что мной здесь было оставлено пустое место для внесения после точной даты агентом того же отдела. Войцик автоматически водил ручкой, а когда чернила кончились, все таки продолжал царапать бумагу уже сухим пером. Курцер вынул у него ручку и наклонился над бронзовым лотосом. Последнее, что он увидел, и был этот тусклый, тяжелый цветок с темной сердцевиной. Что произошло вслед за этим, он так и не понял. Но вдруг этот цветок косо метнулся по столу и пропал из глаз. Тонкая крепкая рука схватила его, подняла, и Курцер почувствовал почти одновременно страшное сотрясение — ослепляюще белое, как вспышка магния, горячее сияние вспыхнуло перед самым его лицом и погасло. Он попятился, ноги его дрогнули в коленях, он сел, роняя по пути бронзовые безделушки и, успев испустить что-то похожее на крик. И вторично, на какую-то терцию секунды вспыхнуло то же белое горячее сияние, постояло перед глазами и исчезло с грохотом, оставляя его в совершенной темноте. Боли он так и не почувствовал, разве только сотрясение от удара. Последнее, что он осознал, это то, что его подняли вверх, и он летит, летит, расплываясь, тая в воздухе. И он действительно полетел. Вбежавший на крик солдат, дежурищий в коридоре, остановился, увидев на низком подоконнике двух человек, из которых один, с тяжелым четырехугольным лицом, прыгающий челюстью, Держал, прижимал к груди другого, который, как чехол, висел у него на руках. Человек этот взглянул на перепуганного солдата, усмехнулся ему, и прежде чем тот сумел что-нибудь сообразить, подбежать к нему, крикнуть на помощь, даже попросту испугаться, наклонился, посмотрел вниз, толкнул за окно тело, которое держал и сам с профессиональной ловкостью, хорошо натренированного пловца ухнул, как в глубокую воду, в пятиэтажную пропасть. Тогда солдат ринулся в кабинет, но подбежал сперва к тому месту, где на полу валялся бронзовый лотос, а кругом него плыла и растекалась темная лужа крови. Он ошалело сунул в нее руку, и пальцы его стали фиолетовыми. Это была не кровь, а чернила. Этим он и ударил его подумал солдат, рассматривая бронзовый лотос и не смея до него дотронуться. А в кабинет уже со всех этажей избегались люди. За час до этого из подъезда дома, принадлежащего раньше акционерному обществу «Ориенталь», а теперь занятого гестапо, вышел маленький, худенький, почти совсем лысый человечек в сером плаще, новом, но уже сильно помятом. Остановился, поглядел направо, Поглядел налево, поднял маленькую тонкую ручку с костлявыми пальцами, провел ею по голове и быстро пошел по улице. Одет он был небрежно, галстука, например, не было вовсе. Человечек остановился, нащупал свой воротничок. Движения его были быстрые и порывисты. Оторвал и, даже не поглядев, бросил тут же на улице. Потом пошел дальше. И около здания института предыстории, куда он уже хотел зайти, Его остановила какая-то женщина. Была она молода и очень красива, с натурально тонким и правильно вычерченными бровями, с тяжелыми черными ресницами, которые делали ее веки похожими на двух больших пугливых бабочек, готовых вот-вот вспоркнуть. — Боже мой! — сказала эта женщина, всплеснув руками, и жест был несомненно искренний. — Вы ли эта Ганка? Я просто не верю своим глазам. Ганка остановился и серьезно посмотрел на ее радостное, изумленное лицо. «Я, госпожа Ланне», — ответил он негромко. «Я самый. От пяток до кончика носа». «Боже мой, боже мой», — повторила женщина и вдруг тихо и быстро спросила. «Это все из-за того бронзового лотоса, который госпожа Мизанье подарила Гарднеру? Вы еще на него наскочили с кулаками «бандит, мародер». И когда мне Иоганн рассказал об этом, я так и решила. Его обязательно арестуют. Они уже шли по двору института. Но вы так переменились, так ужасно переменились. Воображаю, что вы только пережили. Но вы все, понимаете, все обязаны мне рассказать. Ах, как досадно, что Иоганна нет в городе. А где он? Даже остановился Ганка. Он поехал к профессору Мезанье. «Ах, если бы вы только знали, что тут происходит! Да ведь вы, положим, ничего не знаете. У нас тут куча новостей. Во-первых, Курцер сказал... Да, вы ведь не знаете, кто такой Курцер. Вам надо все сначала. Но как вы переменились? Как переменились, Ганка?» Она уже поднималась по лестнице. «А значит, все получилось из-за этой проклятой чернильницы? Я была права?» «Правы, не правы», — ответил, снимая шляпу Ганка. Все исключительно заварилось из-за этой чернильницы. Только из-за нее одной».